Никогда всегда быть в воду, никогда на небесах, всегда быть отрынутым от лица Божьего.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 беспредельные по своей силе, неутощимо многообразные муки, которые вечно сохраняют вечно ненасыдаемую жертву, вечность отчаяния, разъедающего душу и терзающего плоть. Вечность. Каждом мгновении, которое само по себе вечность муки, вот страшная кара, уготованная всемогущим и справедливым богом тем,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 Разбой преступления смерти, убийство при условии, что останется безнаказанным один единственный проступок. Ложь. Гневный взгляд. Минутная лень. Он бы великий всемогущий бог не сделал этого. Потому что всякий грех делом или помыслением есть нарушение его закона. А Бог не был бы Богом, если бы он не покарал поправшего его закон. Один грех. В одном мгновении восставшей гордыне разума сокрушила славу Люцифера и треть ангельского воинства. Один грех. В одном мгновении безумия и слабости Изгнала Адаму и Еву из рая и принесла смерть и страдания в мир. Дабы искупить последствия этого греха. Единородный Сын Божий сошёл на землю, жил, страдал и умер, распятый на кресте. После 3 часов величайшей муки